Оба они в прошлом евреи, крестившись, стали ярыми пропагандистами христианского вероучения. Но в глубине души барон завидовал младшему брату, который пошел много дальше его, оставаясь евреем. Кроме того, Йозеф относился к нему, к выкресту, с явной иронией и презрением. И однажды, когда они встретились при Курпфальском дворе, попросту повернулся к нему спиной. Стоило им столкнуться на деловой почве, как они без малейшей попытки к соглашению затевали тяжбу, и выкристаллисто мучительно уязвляло пренебрежительно годливое нежелание брата договориться лично, так что даже самые важные вопросы он, рискуя убытками, препоручал разрешать своим агентам. Падение и позор брата глубоко поразили барона, да и на его долю пришлось немало насмешек и нападок. И тем не менее, теперь, когда мать сидела перед ним в растерянности и молила его за того сына, который был ее любимцем и гордостью, он не мог подавить чувство затаенного торжества. «Дождались! Дождались!» — повторил он несколько раз к ряду, тонким, безгливым голосом. «Разве мыслимо подняться так высоко, оставаясь евреем?» «Это ни на что не похоже», — горячился он, размахивая руками. «Этого не должно быть! Это противно Божьей воле и человеческим законам!» Но Микаэла не слушала его. «Что делать? Что делать?» — причитала она однотонно. Толстяк вскочил, беспокойно забегал по комнате, переложил пальчику бумаг с одной стороны стола на другую. «Есть только одно средство», — сказал он наконец. И так как Микаэлла с трепетом и надеждой глядел на него, он расхраблился и безапелляционно заявил, «Он должен креститься!» Микаэлла задумалась, потом сказала робко, «Он не согласится!» И, помолчав немного, «Роби Габриэль не позволит!» Сын подхватил насмешливо «Не позволит!» «Мне он тоже не позволял!» «Если бы я его послушался, со мной теперь, наверное, было бы то же, что с Иодифом!» «Не позволит! Не позволит!» Выкрикивал он безгливым голосом, размахивая руками. «Ничего другого я придумать не могу!» Сказал он, резко переменив тон и остановившись. Увидев, что мать вся поникла и помертвела, он добавил... Я все сделаю, что в моих силах, спасу из его состояние, что только можно спасти, хотя, правду сказать, он этого не заслужил. Я наложу руку на все, что можно сохранить для него в Гейдельберге, Франкфурте и Мангейме. И денег не пожалею, постараюсь добиться чего-нибудь в Штутгарте, у правительства, у судей, в тюрьме... Но если Иосиф не захочет креститься, — заключил он, пожимая плечами, — вряд ли удастся отвратить от него беду. Уходя, Микаэлла ступала тяжелее, чем по дороге сюда. Между тем в Штутгарте Никлас Пшефля упорно и хладнокровно действовал в пользу своего господина. Крупные суммы текли к разным сановникам и судейским чинам. Так как герцог отдал приказ точно установить, какое имущество является бесспорной, законно приобретенной собственностью Зюса, и это имущество сохранить в неприкосновенности, то секретарь мог распоряжаться большими средствами. Драгоценные камни, вазы, ковры перешли в виде подарков из дома Зюса к влиятельным членам парламента – придворным и государственным чинам, которые официально не имели ничего общего с процессом, но тем большее давление могли оказать косвенным путем. А среди еврейства, нарастая и распространяясь, шла молва. Он спас Рэп и Эзекииля Зелегмана из Фрейденталя, он протянул руку свою и охранил евреев на берегах Неккара и на берегах Рейна. А ныне объединились сыны Эдома и все богоотступники и напали на него Слишком велик был он по их разумению Слишком ярким блеском озарял еврейство И вот они напали на него, как Аман-богоотступник, и хотят убить его Аман — библейский персонаж любимиц и министр персидского царя Артаксеркса и заклятый враг евреев. Выручайте и спасайте рэп Иозефа Зюсо Пенгеймера, что был добрым евреем и во времена блеска своего простирал руку над всем еврейством, дабы защитить его. И молились, и постились в молельнях, и хлопотали в канцеляриях и кабинетах министров, и собирали деньги, много денег, все больше денег. Огромное количество денег отдавали в руки рэп Исаака Симона Ландауэра, гоффактора и доброго еврея, который был назначен от раввинов и общин всеми силами, средствами и хитростями защитить впавшего в несчастье рэп Йозефа Зюса Опенгеймера, спасителя Израиля от великих бед.